Глава семьдесят «Да где это видно, чтобы какая-то девка отобрала у отца родного сына? Ну все, девка, ты меня достала». Красномордый хотел кинуться на нас, но путь ему преградил буль. Я впервые видела таким своего милаху морского котика. Он ощерился и издал угрожающее рычание, показывая зуба, острая как бритва. Под этим натиском красномордый трусливо отступил. Уведешь моего сына сейчас, знай, что я этого так просто не оставлю. Я твою шурму под доском разнесу и забью тебя этими досками до полусмерти. Ты не поспеешь меня и пальцем тронуть, и приблизиться к моей шаурме на пятьдесят метров. Негромко сказала я, и в моем голосе ясно прозвучала угроза. Да кто ты такая, просто наглая шлюха, возомнившая о себе? Я жена адмирала Грэма Фрейзера, капитана фрегата, на котором ты служишь. Если ты посмеешь причинить мне или моему имуществу хотя бы малейший вред, то адмирал отправит тебя кормить акул. Уяснил?» Надо было видеть, как выпучились глаза не только у отца Флика, но и у его женушки. Они с опаской посторонились, пропуская нашу честную компанию, Причем Буль, когда проходил мимо папаша, сделал на него неожиданно резкий выпад. Тот испуганно шарахнулся назад и впечатался башкой в низкий верх дверного проема. Все это произошло с таким звуком, будто ударили в колокольный набат. Женушка Заохов пришла на помощь муженьку, а мы благополучно покинули вражеские позиции. «Что ж, вот мне и пригодилось твое имя, Грэм. И мне нисколько не стыдно, ведь я использовала его ради благого дела». «Госпожа Ола, госпожа Ола, папа назвал вас таким плохим словом, вы его не слушайте. Он меня тоже разными нехорошими словами называл. Вы самое лучшее. «Забудь их, Флика», — потрепала его по голове, как совсем маленького. Теперь все будет хорошо. По дороге до дома Нотли мы заглянули в аптекарскую лавку, и там я купила заживляющую мазь с зверобоем, стевией и ромашкой. Мне было неудобно, что, по сути, я привела в их дом еще одного человека. Но старики обрадовались Флика как родному. Обработав ранки парня, я взялась вместе с госпожой Нотли готовить ужин, а Флика и Буль отправились во двор. Выглянув в окошко, увидела, что парень присел к господину Нотли. Они о чем то оживленно разговорились. Старик был явно рад компании и принялся учить Флика плести казину. Буль утащил у них несколько прутиков и пытался строить заборчик. Листочек в колясочке сладко дремал рядом в тенечке. Было тихо, мирно и хорошо. Не хватало только Приси. Но, надеюсь, скоро я ее освобожу. Для этого у меня почти было готово все. Конкурс пляжных мод проходил на Изумрудном раю, который считался самым крутым пляжем Эль-Марина. Пожалуй, сочетание чистой изумрудной воды и белого песка, напоминающего бриллиантовую пыль, действительно выглядело роскошно. Простолюдинов сюда не пускали, на конкурсе собралась сплошь элита города. Прямо на пляже возвели величественный помост из белого камня с золотыми прожилками, сложные колонны которого были увиты гирляндами цветов. Посредине устроили большой бассейн с фонтаном, изображающим морского царя со всей его семьей. Сбоку в оркестровой яме, завешенной драпировками, расположился оркестр, наигрывающий легкую музыку. А от ветра место проведения конкурса огородили шелковыми ширмами с изображениями райских птиц и цветов, а еще перед помостом расставили ряды изящных белых кресел, на которых расселись напомаженные гости. Среди них я углядела того единственного, который был мне нужен жрец семейного храма Ньорда и Неде Оркус. Восседал аж в первом ряду рядом с губернатором и прочими высокопоставленными персонами. Значит, все идет как надо. Поправила прическу и искоса взглянула на других участниц, которые готовились к выходу на помост. Впрочем, никакой особой прически у меня, в отличие от них, не было. Просто локоны, завитые причесочником, которого любезно посоветовал мне Юстас. Вообще, я была против каких-либо украшений, но все таки не стала возражать, когда он вставил мне волосы в волосы белую лилию. Она пахла так сладко и нежно, как любимые духи из моего мира. На этом фоне я значительно отличалась от других участниц конкурса, которые почти все были со сложными многоярусными шевелюрами, со сложного плетения косами и каскадами, возвышающимися словно башни. Однако это не касалось купального костюма. Здесь я почти ничем не отличалась от других. Не считая того, что у меня был маленький сюрприз, Если бы современный человек попал на пляж для знати Селендории, то он определенно обалдел бы от местной моды. Женщины здесь купались в специальных многояростных халатах с большими пышными рукавами и широкими плечами. Считалось, что такие халаты вроде спасательных кругов, оберегают дам от того, чтобы утонуть в пучине морской. Также к халату прилагались расшитые кружевом штанишке. В общем, никакого голого тела, кроме кисти, ладыжек и лица. Даже шея должна была быть спрятана за воротником. Чем более пышным и сложным расшит был халат для купания, тем богаче статусней считалась его обладательница. Как по мне, лучше было бы вообще не заходить в воду, нежели купаться в таком вот парашюте. Он же тебя на дно и утянет, а никак не спасет. Сейчас мой пышный белый халат, сшитый Юстасом, мало чем отличался от остальных. Но это только пока. Я уж и не говорю, что местная элита купалась по-чудному. Не вот прямо с берега и в водичку. У них существовали закрытые деревянные кабинки с оглоблями, впрягаясь в которые, специальные слуги завозили кабинку в море, и уже именно с нее благородная леди изволила принимать морские процедуры. Чтоб, не дай бог, никто не подсмотрел. Эти кабинки, раскрашенные в розовый, мятный и желтый, в рядок стояли невдалеке. С мужчинами было попроще, им разрешено было нырять без кабинок и даже без халатов но у них все равно были безумно смешные компенезончики широкую черную полоску. Очень бы я хотела полюбоваться на Грэма в таком комбезе, но он зараза предпочитал свой личный пляж, на котором, как я недавно лично выяснила, он окупался вообще обнаженным. Перед началом собственно пляжных мод конференция объявила о небольшом разогреве и предоставил слово какому-то мистеру Фуманчи. Это был не особо приятный тип, слыша шишковидной головой, которую он, впрочем, быстро прикрыл щегольским синим атласным цилиндром.